Избави нас от лукавого Вы когда-нибудь пробовали избавиться от внутренних демонов? А от внутренних ангелов? Ведь неважно, кто победит в вечном стремлении захватить острыми, как тончайшая леска, сетями, запутавшись в которых человек вряд ли выйдет живым. Скорее разлетится на мелкие кусочки с чавкающим звуком свежей окровавленной плоти. Лишь бы битва закончилась, утих бесконечный шум, отдающийся в ушах звоном искусственных монет, в игровых автоматах и визгом детей, оккупировавших новенький настольный футбол. Нелепая, бессмысленная возня, неоновые огни, механические сердца, красные глаза, в них плещется адреналин и страх проиграть, послать бы все к черту, пнуть с размаха по улыбающемуся пластиковому клоунскому лицу печатать дверь в выкрашенную черным стену и уйти. Не дожидаясь расчета или последнего, пошел вон придурок. Но надеяться на лучший заработок такому, как я, вряд ли приходится. Забыл представиться, меня зовут Роджер, мне бы служить на пиратском корабле, пусть даже цепляясь изо всех сил за черное полотнище флага, подвешенного на самую высокую мачту, глотать соленые брызги и задыхаться от ветра, и ждать, когда с лица сползет и без того пожелтевшая и совсем потрепанная временем кожа. Веселый Роджер, меня так дразнили в детстве, и я привык, и каждый раз, когда слышал это, расправлял грудь, и что есть мочи кричал «Карамба!» Я и сейчас кричу, чем довожу до хрюканья и коли в животе маленьких негодяев, проводящих свободное время в игровом зале за автоматами, хотя чаще сижу в уголке, склонив несуразно длинный и поломанный в одной из юношеских драк нос к впалой груди, и дремлю, одним глазом приглядывая за залом «Работа такая!» Я бы и дальше сидел, отчитывая секунды на целых пятьдесят пять лет, 8 месяцев, 24 дня и сколько-то там часов жизни. Но сегодня привезли новый игровой автомат. Только с завода. Пахнет краской и пластиком. Картонная коробка мягко рвется, обнажая корпус, окрашенный сверху в небесно-голубой с редкими облаками, а внизу ядовито-красный с языками пламени. Ничего особенного. Экран, панель кнопок, пара рычажков, посаженный на превесь электрического провода пластмассовый пистолет с красным курком и явно сбитым прицелом. Из такого раньше стреляли по уткам, но еще в прошлом году пришлось оттащить рухлить на склад. «Хороша чертовка!» — плюнул в затылок, подходя сзади хозяин игрового зала, мистер Брукс. «Хороша!» — кивнул я, не отводя взгляды от мигающего экрана. Шум в зале стих, растворился в пустоте моих мыслей. Словно гигантское сердце, он только пульсировал в теле. На экране появилась заставка. Мигнула и пропала. Мистер Брукс успел нажать «плей». Замелькали облака, глаза ослепило настоящее солнце. Со всех сторон посыпались пиксельные ангелочки. Бах! Один из них разлетелся перьями по экрану и спланировал вниз. Бабах! Еще один! Что за бред? Это было первое, что пришло мне в голову. Игра полный абсурд, но как она заманчива. На, испробуй! Протянул мне пистолет мистер Брукс и убежал по нескончаемым делам или на обед, который чаще всего проводил со своей молодой любовницей в мотеле, удачно расположившемся в соседнем доме. Комнаты на час и тарелка мини-бургеров в придачу. Кто же откажется? Я сел перед автоматом с удивлением, словно впервые видел, глядя на пистолет, зажатый в руке. Первый ангелочек появился в правом углу экрана, затрепетал крылышками застыл, готовый пуститься на утек. Но, видя мою нерешительность, нагло сдвинулся в центр экрана. Красный курок нажался сам, непроизвольно, или дернулся палец. Вспышка света, облако перьев, едва различимый в омуте шума звоночек в фанфар. Было странно стрелять по пиксельным ангелочкам и наблюдать, как задний фон меняется. Облака растворяются в огне адского пламени. Вот-вот полезут черти. Но пока ангелочки продолжали появляться со всех сторон, атакуя и справа и слева, и сверху. Они двигались хаотично, заслоняли друг друга, и приходилось сосредотачиваться, напрягаться. Шум игрового зала совсем пропал, стерся, размазался по разукрашенным стенам, застрял где-то на полпути. Что-то отвлекло меня. На экране загорелось геймово. Взгляд скользнул вниз, где прямо под экраном переливались под еще не оторванной пленкой слова, избави нас от лукавого. Я поднял глаза вверх, на темные экраны и уставился на свое отражение. Впалые щеки казались еще более... Палыми, «Темные глазницы пустыми, избави нас от лукавого», прошептало отражение моими губами, но звук потонул в разыгравшемся с новой силой шуме игрового зала.